Глава 3. В Москве я не задержался. Как мы с Уряхиным и договаривались, сначала мне дали возможность съездить в Питер, уладить личные дела, чтобы потом в спокойной обстановке прийти тестирование обследования и принять решение, какой работой заниматься. Если бы не жесточайший кадровый голод, черта с два мне предложили такие удобные условия. Но, как бы то ни было, на девять дней я успел». Разговор с родителями Ромки вышел сложный. Они еще не отошли от шока. Кажется, винили меня в гибели сына. Точнее говоря, не могли взять в толк, как же так, я жив, а их ребенок нет. Прощание вышло скомканным. «У Андрея остался малыш. Надо приглядеть за ним». На работе с увольнением сложностей не возникло. Текущие дела я сдал перед отпуском, а всевозможные проблемы быстро снял вопрос о переводе в ФСБ. Не знаю, какие мысли возникли в голове у нашей бухгалтерши, но лицо ее приобрело выражение «просто неописуемое». Документы мне выдали не просто «скоро», а «стремительно». В Москву я добрался своим ходом, на поезде, и в тот же вечер пришел по указанному адресу. Здание, принадлежащее моим новым нанимателям, стояло на тихой улочке в центре. Никакой таблички на входе не виднелось. Сидел усатый вахтер. Я показал ему направление, и вахтер сразу вызвал сопровождающего, который представился Максимом, и провел меня в комнату на четвертом этаже, обстановкой, схожую с гостиничным номером. Окна комнаты выходили во двор. «Обследование занимает приблизительно двое суток. Пока что поживете здесь. Все равно выходить куда-либо времени у вас не будет. Вам объяснили цель тестирования?» «Нет». «Сказали, что все объяснят на месте. Может быть, вы расскажете?» «Да, конечно». Максим, тоном опытного рассказчика, начал излагать. «Вам, вероятно, уже сообщили, что люди, контактировавшие с чужаками, приобретают различного рода способности, изначально не присущие человеческому организму». Например, их слух улучшается в достаточной степени, чтобы услышать тихий разговор на расстоянии десятка метров. Некоторые могут видеть ауры у предметов, способны безошибочно определять ложь. Есть еще некоторые способности. Как правило, эти дополнения незначительны и проявляются спонтанно. Однако 1-2% от общего числа людей, побывавших в гнезде, могут контролировать свои способности, находя им практическое применение. Ученые еще не определились, мутация это или новый виток в развитии человеческого организма. Псионика подчиняется определенным закономерностям, никакой магии или колдовства. Речь идет о новой отрасли человеческого знания, причем по нашим предположениям, с ее помощью мы сможем лучше изучить чужаков. Если рассматривать появление гнезд как вторжение, то мы сейчас проигрываем войну. Нет достаточно эффективных средств, чтобы бороться с тварями. Наше оружие плохо приспособлено для их убийства. Псионика же позволяет играть на равных. Конечно, есть только предварительные результаты. Методики подготовки бойцов пока что не существует. Серьезные исследования по этой теме начались всего год назад. Первый тест, на который меня привел Максим, потряс своей заурядностью. В лекционной комнате с партами на стульчике сидел мужик в свитере и печальным взором смотрел на группу из четырех человек, к которой я присоединился. Максим откашлялся. «Внимание! Сейчас вам предстоит тест на выявление силы ваших способностей. Александр Евгеньевич, — кивнул он на мужика, — создаст энергетическую конструкцию, которую вам предстоит разглядеть и, по мере возможности, описать» процессе ее создания опишите, пожалуйста, как можно точнее. Если получится, нарисуйте этот знак. Вслух говорить ничего нельзя. Свои впечатления запишите на листке бумаги. Прошу вас, приступайте». Александр Евгеньевич вытянул вперед руку. Воздух над ней задрожал, словно из руки поднималось невидимое пламя. Судя по выступившему на висках мужчины поту, действие сил отнимало немало. Внезапно над ладонью возникла тускло сияющая точка. Из нее медленно поползли полупрозрачные линии. Сначала в одну сторону, потом в другую. Продолжался рост приблизительно минуту. Затем получившийся знак начал наливаться ярким светом. Он уже не выглядел прозрачным. Александр Евгеньевич облегченно выдохнул. Знак еще какое-то время повисел над ладонью, после чего кудесник метнул его в лежащую на столе темную каменную пластину, в которой знак исчез. «Я быстро записал процесс создания и уничтожения, а вот с описанием знака возникли проблемы. Он четко отпечатался в памяти. Опознать его еще раз не составит труда, но при попытке перенести изображение на бумагу рисунок отличался от оригинала. Что поделать, рисование никогда не было моей сильной стороной. Пришлось написать, что нарисовать знак не удалось». Потом последовало еще несколько тестов, во время которых нужно было узнать, какая лежит карта на столе, в каком наперстке шарик и тому подобные вещи. В конечном итоге Максим увел остальных, меня же пригласили в кабинет, битком набитой аппаратурой, собранной, как говорится, на коленке. «Вы не удивляетесь внешнему виду приборов. Постоянно приходится что-то переделывать, корпуса ставить бессмысленно. Вот и держим в полуразобранном виде. Электроника плохо переносит всю эту магическую хрень, часто портится. Садитесь в кресло». Человек в докторском халате приглашающего указал рукой. Я уселся в кресло. На руки мне ассистент налепил манжеты. Глаза завязал плотной повязкой. В довершении ко всему на голову надел глухой шлем. В наушниках зазвучал гнусавый голос. «На столе перед вами лежит несколько предметов. Ваша задача – увидеть их и описать. Постарайтесь расслабиться и посмотреть сквозь шлем. Вы должны увидеть эти вещи не глазами, а осознанием. Представьте себе, что шлема нет, и вам ничего не мешает». Задача оказалась несложной. Мне без особых проблем удалось ощутить лежащие на столе ножницы и отвертку. Со времен моего знакомства с Даниэлом я не раз пытался войти в то состояние, когда восприятие мира обретает объем. Предметы обладают собственной сущностью, а живые существа видятся в ореоле, недоступных человеческому глазу красок. Эту картину невозможно описать. Только увидеть. Я отдыхал пару минут, затем тест повторился. Когда, наконец, мне разрешили снять шлем и повязку на лице доктора, играла широкая улыбка. Что-то ему понравилось в результатах, хотя вслух он ничего не сказал. Но и не очень-то хотелось. На сегодня программа была закончена, я был свободен. Как ни странно, тесты действительно вымотали, так что желание куда-то идти не возникло. Я еле доплелся до своей комнаты и сразу заснул. Долго отдыхать не пришлось. Меня разбудил часа через полтора зашедший в сопровождении низенького толстого мужчины Максим. Вот, познакомьтесь, это кор. Капитан Коробков Моисей Львович. Он является специалистом в области экстрасенсорики. У вас, Виктор Андреевич, очень интересные результаты. Моисей Львович сейчас объяснит, что им да. Коробков вскочил со стула. 9 две единицы не каждый день встречаются. Вы молодец, юноша. Разница между нами составляла лет 15. Такой результат просто замечателен. Можно сказать, будущее у вас огромное. Мы с вами далеко пойдем. Будьте уверены! «Простите, капитан, пришлось мне прервать собеседника, поскольку останавливаться он не собирался. Вы не могли бы объяснить, чего такого хорошего нашлось в моих результатах? Попроще, пожалуйста». Думаю, последнее уточнение было не лишним. Коробков моргнул, потом яростно закивал. «Вы же не знаете ничего! Говорил я Уряхин, объясняйте все на месте! Чего сложного? Что?» Внезапно он уселся на стол и доверительно наклонился ко мне. «Дорогуша, вы ведь помните тот тест, когда вас просили знак нарисовать? Самый первый?» «Да». «А если я вам скажу, что кроме вас никто никакого знака не увидел?» Я пожал плечами. «Меня это удивит, но не сильно». «А ведь так оно и есть!» Непонятно чему обрадовался ученый. «Остальные абсолютно ничего не увидели. Какое-то напряжение ощутили, только видеть ничего не видели». Знаки юноша могут видеть только люди с сильной энергетической составляющей ментальной оболочки, наполнением не менее 10 единиц. У обычного же человека больше двух не бывает, у тех, кто в гнезде побывал, доходят до восьми. Но редко, слишком редко случается, что в момент инициации барьер 10 преодолевается, и организм выходит на качественно иной уровень. Вот вы как себя чувствуете? Ничего не болит? Не болит. «Конечно, не болит и не будет болеть! У вас сейчас организм перестраивается на свой оптимум! Микрошрамы исчезают, вредные вещества выводятся, мышцы укрепляются, зрение в норму приходит! Вот увидите, скоро реакция улучшится! Вы месяца через полтора супермена побить сможете!» Я перевел взгляд на Максима, который, стрельнув глазами на Коробкова, еле заметно кивнул. «Но у вас, солнце мое, случай особый!» – продолжал радоваться капитан. Вы не просто перепрыгнули этот чертов барьер. У вас сильнейший уровень, 92 единицы, причем рекорд по миру 106. Вы сейчас не то на пятом, не то на шестом месте по всей стране, а? Каково? И что мне это дает? Новость на меня не особо подействовала. «По вашей реакции я понимаю, что события неординарные, но вы же не объяснили мне, что это значит, и во что выльется». Коробков посмотрел на меня так, словно я был умственно отсталым, но любимым его ребенком. Его рука потянулась. Кажется, он хотел погладить сидящего дебила по голове, однако, заметив выражение моего лица, в последний момент капитан опомнился. «Поймите, чем сильнее ваша энергетическая оболочка, тем большим потенциалом вы обладаете». Развитие способностей пойдет намного быстрее, но это не главное. Помните знак, который создал Александр Евгеньевич? Если бы он тогда не избавился от знака, а активировал его, возникла бы такая же воздушная стена, как у некоторых чужаков. Чем больше ваш потенциал, тем легче и чаще вы можете создавать знаки. А знак, между прочим, напрямую воздействует на мир. Это магия! «Современная наука даже не представляет, каким образом может происходить подобное. Та что там, эти закоснелые маразматики из Академии наук отвергают саму возможность подобного!» Под конец речи Коробков бегал по маленькой комнате, наступая нам на ноги, и размахивал руками. «Можете себе представить? Они запороли мою диссертацию, козлы!» «Я еще десять лет назад утверждал, что человеческий организм не использует своего потенциала, и его можно улучшить до той степени, когда речь пойдет о создании новой расы. А меня коров э, Моисей Львович. Я полагаю, нашему гостю интереснее, где он может научиться пользоваться своими возможностями, и какую работу мы можем ему предложить», — вмешался Максим. Судя по всему, он посчитал вводную часть законченной. Виктор Андреевич, раз вы обладаете настолько сильной оболочкой, мы можем предложить на выбор несколько вакансий, которые помогут и вам развить свои способности, и нам значительно облегчат работу. Во-первых, вы можете устроиться испытателем в исследовательский отдел. Моисею Львовичу нужны сотрудники с высоким пси-потенциалом. Коробков яростно закивал. Сейчас там числятся в основном псионики с уровнем 30-40 единиц. Этого не хватает для некоторых экспериментов. Присутствие сильного псиона очень помогло бы. Исследователи работают по двум направлениям. Занимаются изучением новых возможностей человеческого организма, разработкой наиболее перспективных из них и собирают информацию по чужакам. К ним стекается все, что наши бойцы приносят из гнезда. Советую подумать над этим предложением. Если вас прельщает более активный род деятельности, вы можете пойти на полевую работу, искать гнезда. Сейчас создана целая сеть аналитиков и псионов, которые занимаются подобной деятельностью. Результаты весьма интересны. Собственно говоря, этот отдел занимается не только чужаками. Разведка и обеспечение безопасности тоже на них. Все-таки организация у нас государственная, и интересы самые разные. Кроме того, недавно создана экспериментальная группа, в которую принимают псионов с наполнением оболочки не менее 80 единиц. Предполагается, что эти люди пойдут в гнезда, станут участвовать в их зачистках. Защищаться против псевоздействия простые люди не умеют. Участвующие в штурмах подразделений несут большие потери. В то же время ряд случаев показал, что люди, подобные вам, более устойчивы к влиянию чужаков и при правильном обучении способны использовать свои силы для борьбы с тварями. Поэтому наше командование приняло решение создать группу, членов которой целенаправленно обучают действовать против чужаков, уничтожать их. Учитывая имеющийся у вас опыт, вам нашлось бы место в этих рядах. Признаюсь честно, бойцы нам нужны, но, как я уже сказал, группа экспериментальная. «Решение, конечно, за вами. Подумайте, какой путь выбрать. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, я на них отвечу. Свой выбор сообщите, пожалуйста, завтра вечером. Мы несколько ограничены во времени. Вот, собственно, все, что я хотел сказать». Я уточнил несколько деталей, потом распрощался. Коробков пытался уговорить меня идти к нему в исследовательский, утверждая, что я буду там примадонной но Максим настойчиво выпроводил его за дверь. После такого разговора сон не шел, голова пухла от обилия мыслей. Событий за последнюю неделю накопилось предостаточно. Выбор предстоял более чем трудный. Проворочившись на койке до часу ночи, я, наконец, умудрился заснуть. Клянусь, я до последнего момента не мог определиться, куда пойти. Я целый день расспрашивал ошивавшегося рядом Коробкова, чем занимается исследовательский отдел, что приходится делать его сотрудникам. Такая работа казалась очень перспективной. Новые отрасли науки, первооткрыватели получают все награды. Пусть работа сложная, зато интересная. Честно говоря, слова Коробкова о моих гипотетических возможностях особо не впечатлили. Гнуть ложки взглядом, конечно, интересно, но не более. В конечном итоге сила не более чем приложение к разуму и духу, морали. Поэтому новые способности для меня казались чем-то вроде полезного бонуса. Я не рассматривал их как конечную цель. Просто хотелось изменить свою жизнь, сделать ее интересной, наполняемой. Следует признать, что в моем отношении к исследовательскому отделу присутствовал элемент недоверия. Повлиял просмотр различных фильмов, связанных с научной тематикой. Образ безумного ученого с маниакальным смехом распиливающего подопытного испытуемого не то чтобы сидел в моих мозгах, я просто учитывал такую возможность. Коробков производил впечатление фанатика от науки, способного на любые жертвы ради своей теории, и доверия не внушал. Второй вариант – работа в разведывательном отделе. Поговорю с Максимом на эту тему подробнее, я вынес впечатление. Возможно, наверное, что псионы разведчиков стояли над картами, с качающимися маятниками, определяя возможные точки проникновения, а потом летали туда с сопровождением спецназа на проверку. Бред. Скорее всего, сложившаяся картина представляла только общие черты работы разведчиков. Весьма приблизительно. Наверняка там была масса сложностей. Не зря штат аналитиков в разведке очень велик. И занимаются они не только и не столько чужаками. Я поставил в уме галочку. Про экспериментальную военную группу или отряд ПСИ я думал мало. Чем ребята будут заниматься, понятно. Входят туда профессиональные военные. Люди, давно и прочно связанные со спецназом. На счету у каждого уже пара ходок в гнезда. Что мне среди них делать? Я даже в армии не служил. Там не место человеку, который до сих пор с ужасом вспоминает, как с диким криком вылетал из гнезда мерзкое чувство разлагающейся плоти на руках заставило меня нервно потереть ладони я окончательно решил устраиваться в разведывательный отдел и спустился в кабинет максима он был занят с очередной группой тестируемых и попросил немного подождать я устроился на стуле в его кабинете и стал думать чего ждать от жизни дальше наверное пройду какое то обучение потом буду сидеть за рабочим столом получать кипа распечаток каждую из которых надо проверить на особо подозрительные места слетать самому Опасности никакой, рядом постоянно будет охрана. Если обнаружится гнездо, делать ничего не надо, просто сообщить начальству и все. Может быть, придется заниматься не только обнаружением гнезд. В конце концов, сферы интересов спецслужб очень широки. Потом придут посторонние люди, у которых есть семья, друзья, и полезут внутрь, рисковать жизнями, пока я буду сидеть наверху в безопасности. Стало тошно». Поймите, я не альтруист, людей не люблю и по «своя шкура ближе к телу считаю правильной». Мне просто пришло в голову, что если я не попробую войти в гнездо, до конца жизни буду презирать себя и считать трусом. Не важно, что делают другие, важно, что делаешь ты. Либо я борюсь со своими страхами, либо перестаю себя уважать, вот и все. А зачем жить, не испытывая к себе уважения? Максим вернулся в кабинет. Сам себе удивляясь, я спросил. «Скажите, тот факт, что я в жизни автомат в руках не держал, не помешает поступить в отряд пси?» Мой вопрос удивил моего собеседника. По-видимому, он ждал другого выбора. Э -э «Существует два критерия, которые предъявляются к псионам, желающим войти в эту группу. Хорошее здоровье и наполнение оболочки не ниже 80 единиц. Всему необходимому вас научат. Мы вчера разговаривали с полковником Сергачевым, ответственным за этот проект». Он посмотрел данные и сказал, что вы подходите. Конечно, существует испытательный срок, без этого никак. Значит, ваш выбор... Да, я хотел бы войти в отряд ПСИ. Вы уверены? То есть, такое решение нас обрадует, поймите, но работа очень опасная. При каждой зачистке погибает не менее 20% солдат. Потери колоссальные. Скажем, в исследовательском отделе вы занимались бы намного более интересной и легкой работой. «Коробков давно хочет получить псиона с вашими данными». «Я осознаю это. Тем не менее, отряд пси...» Выходя из кабинета, я натолкнулся на Коробкова. Судя по всему, он караулил поблизости. Хотел первым узнать мое решение. Увидев, что Максим отрицательно покачал головой, Коробков бросился в атаку. «Ну, Виктор Андреевич, что вы решили? Надеюсь, поете ко мне?» «Нет, отряд пси...» «Но почему?» — Коробков сплеснул руками. У нас так интересно, прекрасные условия, большая зарплата. Вас ждет блестящее будущее, поверьте! Зачем мне блестящее будущее? Отвязавшись от Коробкова, после моего вопроса он впал в ступор. Максим провел меня в отдел кадров, где я подписал военный контракт, очередную подписку о неразглашении и еще пару в маг. Завтра утром меня отвезут в Институт исследований псионики и экстрасенсорики при ФСБ, где проходит подготовка отряда. Посмотрим, насколько большую глупость я совершил. В любом случае, желал изменить жизнь к лучшему, получай последствия своего желания. Я сказал «к лучшему».